Глава пятая. Охотник и дичь. «Неужели ты и правда подумал, что я притащил тебя в такую даль просто для того, чтобы поговорить?» Открыто смеялся он. «Я могу делать странные вещи, но не настолько же». «Нет», — продолжал Егор, видя моё недоумение, — «не доводилось бывать в своё время на твоём месте. Я отлично понимаю тебя. Ты ценишь время и свою девушку. Поэтому я решил сделать так». Я чувствовал... Как постепенно отвисает нижняя челюсть, и заставил себя собраться. Не так-то просто принять мысль, что меня так легко обвели вокруг пальца. Раньше Егор казался мне таким дурачком, а теперь картина рисовалась совсем другая. Вот он, хитрый стратег, заставил думать совсем не о том, о чём следовало бы. Ну да ладно, мне наверняка ещё представится шанс. Даже самые смекалистые рано или поздно делают ошибку. Когда у тебя действительно есть деловой подход, перешёл я в атаку. Ты начинаешь исправлять мнение о себе. Что, всё было настолько плохо? Закончил он смеяться, но выглядел по-прежнему весёлым, словно всё это доставляло ему немалое удовольствие. Не то чтобы очень, соврал я. Раз уж он так хочет сыграть в эту лживую игру, то я ему подыграю. Так что за простое задание. Серый забека за рога, вот это по-нашему. Смотри, задание действительно простое. Он вытащил из кармана жилетки смартфон, звонка отщёлкнул в галерее несколько фотографий, пока не нашёл нужную. Смотри, он толкнул смарт ко мне через стол. На экране был кадр с камеры наблюдения. Широкое круглое лицо, пересечённое очками, сигарета в левом углу рта. Растительности на лице не было. Разве что короткие баки до нижней челюсти активно передавали привет 70-м годам прошлого века. Сейчас такой персонаж смотрелся бы необычно. «Кто это?» «Артём, больше его знать не стоит. Тебе предстоит его устранить. Конечно же так, чтобы никто не видел. Впрочем, ты наверняка сам понимаешь». «Если бы была возможность удалить всё видео с камер наблюдения, вообще не вопрос», – кивнул я. «А так придётся пораскинуть мозгами». «Отвратное дело так-то. Человека, которого ты не знаешь, который не сделал тебе ничего плохого, который не засветился ни в каких противозаконных деяниях, предстоит убрать». «Тут и думать особо нечего», — ответил Егор. «Походи по отелю, найдёшь этого парня без труда». «Но он же здесь явно не отдыхает, а занимается делами, разве нет?» «И именно», — последовал утвердительный кивок. «Все мы здесь работаем, все до единого». «Даже китайцы в ушанках?» – удивился я. «Мне показалось, что уж кто-кто, а они точно похожи на туристов». «У тебя нет времени на удивление, хочу тебе напомнить. Просто не стой с глупым лицом и не вынюхивай ничего, и тогда не вызовешь подозрений. Он подумает, что ты по делу, и сам пойдёт на контакт. Видишь?» – радостно воскликнул Егор, раскинув руки. «Я уже всё за тебя решил. Действуй. Или ты думаешь, что я всё сделаю из-за тебя?» «Может, хотя бы оружие выдашь?» «Ещё чего!» Я спущусь позже, нас вместе почти не видели, так что старайся держаться от меня подальше. Я медленно встал, скрипнув ножками тяжёлого стула по деревянному полу. Когда я с ним покончу, мне нужно будет позвонить Лене. Позвонишь, успокоил меня Егор. Всё с ней всё в порядке, пока ты работаешь на нас. Придаваться сомнениям было некогда, предстоял найти первую жертву. Я направился к выходу, попутно осматривая комнату на предмет наличия камер. Здесь их не было. Вероятно, что и в других жилых комнатах тоже. Главная мысль, которая зацепилась у меня в голове и не отпускала, Егор будет в комнате некоторое время. Это значит, что если я смогу найти телефон, то получу шанс уведомить ОВР о случившемся. Окрылённый желанием исправить ситуацию, я едва сдерживался, чтобы не поспешить выйти из комнаты. Вместо этого я нарочито медленно дошёл до двери. и взялся за деревянную резную рукоятку в виде рычащего льва с гривой, и, надавив на неё, повернулся к Егору. «Увидимся внизу», — сказал я и вышел в коридор. Оставшись беспорядочно под надоевшей компанией, я решил дать себе время подумать, прикинуть варианты дальнейших действий и, скорее всего, просто принять действительность. На первый взгляд ничего хорошего. Наши похитители не оставили мне пространства для манёвра. Ключом к выходу из ситуации было бы спасение Лены. Самый простой и прямой путь был перекрыт тем, что я не знал, где её держат, где-то в лесах, в просторном коттедже, ориентировочно к северо-востоку от столицы. Я мог бы дозвониться до ОВР, связаться с кем угодно и сообщить, но они бы всё равно не нашли её так быстро, как мне надо. Второй вариант надавить на Егора. Об этом я тоже думал и не отказался от этой мысли до конца, даже когда он проявил себя действительным стратегом. Но он не блефовал насчёт охраны и потом вряд ли собрал мне насчёт подстраховки относительно собственной жизни. Поэтому этот вариант тоже можно отменять. Спускаясь на шумный первый этаж, я прикинул реальность третьего варианта: связаться со своими жертвами и сообщить им полезную информацию. Но доверять им было сложно. Омня и тем более не могли доверять. Посторонний человек придёт и скажет, что хочет убить тебя, но не сделает этого, если ты ему поможешь. Проще избавиться от такого сентиментального друга. Хотя скорее всего, Артём подумает о том, что я просто обычный шантажист. Так себе перспектива рисовалась. Я не видел иного другого выхода, кроме как выполнить задание. Не зря же я решил устранять проблемы по мере их появления. Лояльность к похитителям Я не собирался путать со стокгольмским синдромом. Это была всего лишь работа, которую нужно и сделать. И ничего больше. Я всё равно ненавидел этого человека за его изворотливость. Или стоило ненавидеть его старого друга? Спустившись с лестницы, я прошёл мимо девушки на стойке ресепшн. Сделав пару лишних шагов, развернулся и остановился напротив. «Простите, у вас здесь есть телефон?» «Да, рядом с левым крылом». Поблагодарив её, я направился в указанном направлении. В противоположной стороне звонко бились бильярдные шары. Временами слышались резкие, но радостные крики. Как по мне, это место совершенно не сочеталось с внешним обликом строения. Когда на стене показались два телефона, я выбросил из головы все мысли. «Если и не просить помощи, так хотя бы сообщить». «Не работают». Низкий грубый голос из-за спины заставил меня вздрогнуть. Рука, уже готовая опуститься на телефон, медленно вытянулась вдоль тела. Я развернулся. "С чего вы так решили?" посмотрел я на массивного мужчину, явна жертва спортпита. "Потому что я знаю, что они не работают. Для тебя вообще ком случае". Мой собеседник был минимум на полголовы выше меня, плюс широкий, как шкаф. Мыскулы буграми вздыбались под рубашкой. Я поискал глазами бейдж или что-то ещё, но ничего не обнаружил. "Жаль", коротко ответил я, решив не связываться с этим громилой. Даже если он и не местный сотрудник, мордобой лучше избежать. Повернувшись спиной к нему, я миновал стойку с телефонами и сразу же оказался в одном из залов левого крыла. Я никогда не любил ни слежку, ни охоту. Для охоты нужно получать удовольствие от выслеживания, а искать людей проще при помощи технических средств. Сейчас для меня это было невозможно, поэтому неохотя я принялся осматривать зал. В отличие от игрового, где стояли бильярдные столы, здесь было тише. Само помещение тянулось вверх. Высокий потолок завершался оригинальной люстрой. Я осмотрел все стены, но камер в зале отдыха не нашёл нигде. Интересное место, ничего не скажешь, чтобы не привлекать к себе внимание, я проследовал дальше. Левое крыло включало в себя три больших, разделённых между собой бревенчатыми стенами зала. Только последний имел высоту в два полных этажа и приметные широкие балконы. Это уже был хороший замах на роскошь. Внизу и вверху стояли небольшие столики. Я побродил между ними, ознакомился с меню толщиной в 1.5 десятка листов, но вежливо отказался от предложенного аперитива и вернулся в первый зал. Артёма нигде не было. Вы спрашивать о нём я не планировал, это могло сразу же навести на меня подозрения. Поэтому, не заметив лица с фотографией среди многочисленных рассредоточенных по залу гостей, я пошёл в другое крыло. Отель неспроста показался мне странным, и дело было вовсе не в необычных сочетаниях русской культуры разных эпох с наличием иностранных гостей и бильярда, телевизоры и прочих современных средств досуга. Система безопасности без видеокамер в наше время казалось несовершенной. Как уследить за всеми? Если тот громила в рубашке охрана, то здесь явно проводится масса не самых законных дел. А что ещё делать в таком удалённом от цивилизации месте? Правда, век цифровых технологий гораздо проще и безопаснее было бы заниматься этим через зашифрованные каналы связи и выделенные сервера. Прятать и обслуживать их было куда проще, чем трёхэтажный бревенчатый дом. Ладно, раз в честь здесь сплошные загадки, придётся сосредоточиться на поиске оптимального средства устранения моей будущей жертвы. Охотничье и щита оружие, подходящее для дичи. Я уже начинал опасаться, что моё бесцельное хождение кажется подозрительным, но никакой охраны рядом с собой я не заметил. Люди по-прежнему продолжали играть в бильярд. Ножи и прочее колюще-режущее я отмёл моментально. Этот вариант мне не подходит, потому что вымозанный кровью, я буду замечен за километр. Не вымозаться нереально. Проще всего в данном случае задушить. Ни крови, ни шума. Струна от гитары, шнур питания, верёвка от занавески подошли бы идеально. Я обратил внимание на публику возле бильярдных столов. Зал был невелик, поэтому в нём поместилось в ряд всего лишь три стола. Два стояли пустыми, а около дальнего собралось несколько человек зрителей. На всякий случай я продолжил поиски там. Артём мог оказаться азартным человеком. Подобравшись поближе, я заметил, что публика ничем не отличается от большинства людей. Разве что одета посолиднее. И то это можно было отнести лишь к некоторым. Пара девушек в коротких платьях, мужчины в свитерах или рубашках. Игроки были чем-то похожи на Егора. Тоже классические жилеты и брюки. Но по-прежнему никого, а не было. что бы хоть отдалённо напоминал человека с фотографией. И как тебе игра? Ко мне приблизился сам Егор, только что спустившийся из комнаты. Я только подошёл, ещё не успел разобраться. Мне хотелось отойти от него подальше, но народ заинтригован. Людей очень легко заинтриговать. Он отвёл меня подальше от бильярда. Мне бросился в глаза зарядник для телефона, лежащий на журнальном столике. Пожалуй, даже очень легко, прищурился он. Я выдернул шнур, потом сматал его в кольцо и сунул в карман, оставив на столет только корпус. Интересный выбор, оценил Егор мои старания. Прости, у меня нет отравленного ножа в ботинке или пистолета с глушителем. Не извиняйся. Пойдём лучше к выходу. Зачем? За тем, что я нашёл тебе твою цель, твою шмать. Ради чего я бродил по этим комнатам и светился перед людьми? Я тоже не знал, где находится Артём, пожал он плечами. Я помогаю тебе, чтобы в конечном счёте быстрее разобраться с нашей общей проблемой. Вот, кстати, открывшаяся дверь привлекла моё внимание. Внутрь вошла целая делегация, среди которых выделялся Артём, помимо знакомых черт лица ещё и внушительным ростом, почти в 2 м. Простое задание, говоришь, шипнул я. Вообще простецкое, послышался ответ. Где у них туалет? Гулко пробасил Артём и, услышав ответ, немедленно направился к цели. Кажется, это твой шанс. Я ещё не успел толком изучить расположение комнат в этом отеле, но понадеялся, что, как волк в сказке, смогу дойти до туалета короткой дорогой. Я примерно представлял, где это, недалеко от последнего обеденного зала, что, в принципе, было логично. По дороге Артём остановился с кем-то попеседовать. Седовласый, живым лицом и крупным носом, чем-то смахивающий на Майкла Кейна, персонаж целиком завладел вниманием моей цели, чтобы я смог незамеченным проскочить в комнату для мальчиков. Пока я шёл, кто-то из гостей набирал номер на сломанном телефоне. Ну-ну. Писсуары и кабинки по 5 штук в ряд вдоль одной стены. По другую сторону несколько раковин и небольшие зеркала. Помещение полностью выложено плиткой. Похоже, что гости этого заведения не могут мириться с неудобствами деревянных, пахнущих застарелой мочой туалетов. Пока что внутри было пусто. Я колебался устроить мне засаду в соседней с ним кабинке, выбрав ту, что посредине, или сохранить больше свободы для действий, оставшись вне замкнутого пространства. Вместо этого, неожиданно для себя, я направился мыть руки. Открыв воду, я посмотрел на себя в зеркало. Смотри, смотри на себя, говорило мне моё отражение. Обратного пути не будет. Можно подумать, что если я сделаю задуманное, то у меня тут же вырастут рога, как у чёрта. Никогда же раньше совесть не мучила, а теперь в зеркале отражались дверцы кабинок, низкие, почти до самого пола. Неважно, где я сделаю это, всегда можно спрятать тело в тесной кабинке. Распахнулась входная дверь, и тяжёлым шагом вошёл Артём. Такого будет не просто одолеть. Я уткнулся в раковину и делал вид, что старательно умываю лицом. Сразу же вошла и уборщица, пожилая женщина в идеально белом, практически на крахмаленном наряде. Я мысленно выругался, но продолжил отмывать с лица несуществующую грязь. Женщина охнула, всплеснула руками и выскочила, насколько ей позволял возраст, в зал. «О, да иот!» – удивился Артём, обращаясь очевидно ко мне. «Угу». Невнятно промычал я, принимаясь тщательно вытирать лицо бумажными полотенцами. Парень вошёл в угловую кабинку и защёлкнул поворотный замок. Не беда, открыть такой совсем не сложно. Я вытащил из кармана свою импровизированную удавку и намотал её на кулак. Потом, убедившись, что мои ладони высохли, неслышно зашагал к цели. Мокрые руки с проводом плохое сочетание. Скользить будут безостановочно, да так, что даже намотав на ладонь или на палец, всё равно провод не удержишь. Вертушок замка снаружи сиял красным, ухватившись за него покрепче двумя пальцами, я осторожно повернул его против часовой стрелки, дождавшись, когда шум падающей жидкости заглушит любые другие звуки. Только бы уборщица не вернулась. Сердце колотилось в груди, как бешеное. Дверь, не скрипнув, открылась. Одолеть такого противника в открытом бою непросто, очень непросто, даже для моей комплекции. Он был элементарно больше и выше, хотя я провел два месяца в тренажерном зале. Но здесь ведь открытостью и не пахнет. Дождавшись, когда он закончит, я наклонился и с разворота ударил оппонента под коленку. Артем тут же просел, завалившись на один бок. Подломленная коленка стукнулась об унитаз. Рукой он оперся о боковинку кабинки и почти удержался на ногах. Если бы не это, ему надо было просто отпихнуть меня обратно, и вся моя затея пошла бы на смарку. Не теряя времени, я схватил его за голову, и пока он не пришёл в себя, приложила стену, покрытую плиткой. Хорошо, что рядом не было бачка, его легко разбить. По-прежнему, опираясь рукой на стену, Артём пытался встать, попутно издавая горловые звуки, похожие то ли на стоны, то ли на ругань. Я накинул ему на шею удавку и шнура для зарядного устройства. И что было силу? Втянул я за спиной. Артём захрапел и махнул свободной рукой, лишь задев мою предплечье кончиками пальцев. Это не помешало мне закончить начте. Я стиснул провод сильнее, и хрип прекратился. Постепенно движение его руки становилось всё более слабым, пока наконец она не повисла плетью. Я вдохнул, стащил с него удавку и закрыл дверь, чтобы не вызывать подозрений у уборщицы. если она вернется». Приложил палец к раскрасневшейся шее. Пульса не было. Одежда на Артеме задралась, и за поясом я увидел пистолет. Потенциальное решение всех проблем пришлось оставить на месте. Любой предмет с места преступления станет несомненной уликой. Протерев его брюками шнур, я спустил его в унитаз и покинул кабинку. Прикрыл за собой дверь и и поставил замок в положение закрыто, воспользовавшись нижней частью свитера для того, чтобы стереть отпечатки, а затем вернулся к раковине смыть с себя гадкое ощущение. — Чем это вы так? — спросила уборщица. — Масло ляпнул я. Машинное. Недавно заметил только. А вроде и не видно. — Так не отмоешься, — старушка критически осмотрела меня. — Эх, молодёжь! Она намочила тряпку в ведре, натянул её на швабру и принялась полировать плитку на полу. Я вытер руки, потратив не меньше 10 бумажных полотенец, и поспешил покинуть туалет.